Судья Ди поднялся и стал прохаживаться по кабинету. Вскоре он нетерпеливо заговорил. — Свержение, дядь Моу, выглядит для меня делом, которое не требует ничего, кроме военной силы. Поэтому в настоящий момент... Оно не особенно интересует меня, слишком похоже на игру в шахматы, когда противника и его силы известны с самого начала и не предвидится никаких неожиданностей. С другой стороны, я немало заинтригован двумя интереснейшими случаями, а именно двусмысленным завещанием наместника да и ещё не совершившимся, но ожидаемым убийством генерала Дина. Я бы хотел сосредоточиться на этих двух загадках. А вместо этого Первым делом я вынужден свергать жалкого местечкового самодура. Какая нелепая история! В гневе судья дёрнул себя за бороду, а затем сказал: "Ладно, видать, с этим ничего не поделаешь. Сейчас надо перекусить, а потом мы откроем первое заседание суда". И с этими словами судья Ди вышел из кабинета, и его помощники последовали за ним в пустую казарму, где домоправитель приготовил для них простую трапезу. Когда они входили в казарму, Дзяо Дай сделал знак Мажуну, чтобы тот задержался в коридоре и прошептал ему «Опасаюсь». Что его превосходство недооценивает, какая сила нам противостоит? Мы с вами опытные воины, мы знаем, что у нас нет надежды на победу. Удзянь молк, что обученных бойцов у нас не считая самого судьи, только вы да я до ближайшей заставы 3 дня скакать верхом. Не следует ли нам убедить судью не проявлять беспощадность? Мажон потеребил свои короткие усики. "Судья ди", сказал он тихо. "Знает не меньше твоего". Полагаю, он уже изобрёл план действий пригодный о нашем положении. Ни один хитроумный план, заметил Дяодай, не поможет против превосходящей силы. Мы готовы на всё. Но что станет с жёнами судьи и его детьми? Дянь не пощадит их. Считаю, мы обязаны предложить судье сперва притворно подчиниться Дяню, а затем продумать, как напасть на него. Через 2 недели у нас здесь будет полк солдат. Мажун покачал головой. Никто не рад непрошенным советам, сказал он. Стоит подождать и посмотреть, что будет дальше. Нет лучше смерти. чем отважно пасть в честном бою. — Отлично! — сказал Диалдай. — Присоединимся к остальным и будем молчать о нашей беседе, дабы не тревожить Десятника и Даоганя. Они вошли в казанму стражи и со вкусом принялись за еду. Съев рис... Долгень утёр рукой подбородок и сказал: "Я служу более 3 лет под началом судьи Ди. И, как мне кажется, неплохо его понимаю. Но сейчас я не доумеваю, почему его так заинтересовало старое дело о наследстве и убийство, который ещё неизвестно совершиtypescript или нет. А между тем Перед нами стоит трудная и безотлагательная задача свержение Дяньму